Но Флэзвелл был в здравом уме, он просто не думал об этом. Итак, он подписал обязательство на незначительную сумму, имеющую быть выплаченной в определенный срок, а также обещание вносить ежегодно значительные улучшения в свой участок. Не успели просохнуть накупчий чернила, как он взял билет на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса, погрузил на него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои владения.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 Астероид и в самом деле оказался из многообещающих. Освоить его было не под силу одному человеку. Но Флезвеллу едва исполнилось 27 лет. Он обладал крепким сложением и решительным характером. Земля расцветала в его руках. Месяц уходил за месяцем, а Флезвелл все так же возделывал свои сады, разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом корабле, изредка навещавшем его астероид. Однажды старший робот сказал ему,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 «А где бы еще он достал роботов по такой сходной цене?» «Со мной все в порядке, Ганга Сэм», — ответил он. «Ах, прошу прощения, сэр. Но это не так, мистер Флэзвелл, сэр. Вы даже сами с собой разговариваете в поле. Простите, что я осмелился вам это сказать». «Пустяки. Не имеет значения». «И в левом глазу у вас, я замечаю, тик появился».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 «Вы взвалили на себя слишком тяжёлое бремя человека». «Это я и сам знаю». И Флэзвелл всей пятернёй взъерошил непослушные чёрные волосы. «Иногда я завидую вам, роботам. Вечно вы смеётесь, беззаботные и счастливые». «Это потому, что у нас нет души». «У меня она, к сожалению, есть. Так чтоб ты мне присоветовал». Поезжайте в отпуск, мистер Флэзвелл, босс, предложил Гангасем и мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время подумать. Флэзвелл по достоинству оценил любезное предложение слуги, но ехать в отпуск было сложно. Его астероид «Шанс» находился в троцийской системе, пожалуй, самой изолированной, какую можно найти в наши дни. Правда, он был расположен на расстоянии всего лишь 15 летных дней от сомнительных развлечений Цитеры-3 и разве лишь чуть подальше от нагон Дикона, где человек, служенный глоткой, мог в волю повеселиться. Но расстояние — деньги. А деньги — как раз то самое, что Флэзвелл хотел выкладить из своего шанса. Флэзвелл развел еще много культур,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 что они служены пропорционально. Но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека от дела. Каковое достоинство, без сомнения, оценит наш трудяга-колонист. Рэббика Уордовская пограничная модель представлена в трех размерах. Спецификация — на любой вкус. По получении вашего запроса Рэббик вышлет вам свежезамороженный экземпляр грузовым кораблям третьего класса. Это сократит до минимума почтовые расходы.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 «Но ведь я еще не располагал жениться. И потом, кто ж так женится? Да еще понравится ли она мне?» «Человеку-мужчине положено иметь человека-женщину». «Согласен, но...» «Неужто они заодно не пришлют свежезамороженного священника?» По мере того, как Флезвелл проникал в хитрую догадку слуги, по лицу его расползалась довольная усмешка. «Ганга Сэм», — сказал он, — «ты, как всегда, ухватил самую суть дела. По-моему, контракт предусматривает мораторий для обряда, чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение. Заморозить священника — дорогое удовольствие. А пока суд да дело, неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмет на себя положенную ей работу». Ганга Сэм ухитрился изобразить на лице загадочную улыбку. Флэсвелл сразу же сел и заказал образцовую пограничную невесту малого размера. Он считал, что и этого более чем достаточно. Ганго было поручено передать заказ по радио. В ожидании Флэсвелл себя не помнил от волнения. Он уже загодя стал посматривать на небо. Роботам передалось его настроение. Вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались взволнованным шепотом и затаёнными смешками. Механические люди проходу не давали Ганго «Эй, мастер, расскажи, какая она, это человек-женщина, хозяйка?» «Не ваше дело», — отвечал им Ганго «Это дело человека. Вам, роботам, лучше в это не соваться». Но, в конце концов, и он не выдержал характера и стал наравне с другими поглядывать на небо. Все эти недели Флэзвелл размышлял о преимуществах пограничной невесты. И чем больше он думал, тем больше привлекала его сама идея. «Эти накрашенные расфранченные куколки решительно не по нём».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 Выждал положенный час и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для разморозки целых два часа. Флезвелл в нетерпении бегал из угла в угол, догрызая на ходу остатки ногтей. Наконец, настало время раскрыть и этот ящик. Трясущимися руками Флезвелл снял крышку и увидел... ты еще что?» — воскликнул он. Девушка в контейнере прищурилась, зевнула, как кошечка, открыла глаза и села. Оба уставились друг на друга, и Флезвелл понял, что произошла ужасная ошибка. На ней было прелестное, но абсолютно непрактичное платьице, на котором золотыми нитками было вышито её имя Шейла.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 «А где же пальмы?» — спросила она. «Пальмы?» «Разумеется. Мне говорили, что на Серенгаре пять растут пальмы». «Так это же не Серенгар пять?» — отвечал Флезвелл. «Как? Разве вы не Паша Шре?» — ахнула Шейла. «Ничуть не бывало. Обыкновенный пограничный житель. А вы разве не пограничная невеста?» «Ну и ну! Разве я на нее похожа?» огрызнула Шейла, гневно сверкая глазами. «Я — модель Ультралюкс в роскошном оформлении. Мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету Сиренгар-5». «Обоих нас подвели. Очевидно, напутали в транспортном отделе», — Угрюмо отозвался Флэзвул. Девушка оглядела голую столовую, и ее хорошенькая личика скривилась в гримаску. «Но ведь вы можете устроить, чтобы меня переправили на Сиренгар-5?»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 «Уполномочен государством регистрировать браки в космосе, а также прикомандирован компанией Ребекворд к этой молодой леди на правах ее опекуна, дуэньи и защитника, пока моя основная миссия, а именно свершение брачного обряда, не будет успешно выполнена». «Наглый халуй, проклятый робот!» — чертыхнулся Флэзуэлл. «А чего вы еще ждали?»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 Приближался сбор урожая, роботы долгие часы проводили в поле и в садах. Их честные металлические физиономии лоснились от машинного масла. Воздух был напоён благоуханием цветущего дира. Между тем, Шейла заявляла о своем присутствии с вкратчивой, но тем более ощутимой силой. Вскоре над голыми лампочками люминесцентного света запестрели пластмассовые абажуры. Угрюмые окна украсились занавесками, а пол разбросанными там и сям половиками. Да и вообще во всем доме замечались перемены, которые Флезвелл не так видел, как ощущал. Стало разнообразнее питание. У робота-повара от времени стерлась во многих местах его памятная лента, и теперь все меню бедняги сводилось к бефстроганову, огуречному салату, рисовому пудингу и какао. Все время своего пребывания на шансе Флэзвилл стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками НЗ. Взяв повара в работу, с поистине железным терпением нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушеного мяса, салата оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в отношении питания на шансе наметились крупные перемены к лучшему.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 «Ганго Сэм, у меня с этим делом положительно ум за разом заходит». «Чего изволите?» — отозвался старший робот с каким-то особенно безразличным выражением на металлическом лице. «Мне сейчас как никогда необходима ваша роботовская интуиция», — продолжал Флэзуэл. «Она совсем себя неплохо показала, верно, Ганго Сэм?» «Человек-женщина взяла на себя свою» положенную ей долю бремени человека. «Да, так оно и есть. Вопрос, насколько ее хватит. Сейчас она делает не меньше, чем делала бы образцовая пограничная жена, верно? Стряпает, заготавливает консервы». «Рабочие ее любят», сказал Ганга Сэм с простодушным достоинством. «Вы и не знаете, сэр. Когда на прошлой неделе у нас начиналась эпидемия ржавчины,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 — сказал Флэзвелл с запинкой. — Ты меня убедил. Я и в самом деле считаю, что она подходит нам. Не её вина, что она не пограничная модель. Всё зависит от отбора и ухода. Тут уж ничего не попишешь. Пойду скажу ей «пусть остаётся» и аннулирую свой заказ Рэбику. В глазах робота вспыхнуло странное выражение. Почти смех. Он низко поклонился и сказал. — Всё будет, как хозяин скажет. Флэзуэлл побежал искать Шейлу. Он нашёл её в медпункте, устроенном в бывшем складе инструментов. Здесь, с помощью робототехника, Шейла лечила вывихи и ссадины, эти обычные хвори у существ с металлической кожей. «Шейла», — сказал Флэзуэлл, — «мне надо с вами поговорить». «Ладно», — отозвалась она рассеянно, «вот только закреплю болт».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 Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце. Флэзвелл и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед. «Они совсем как дети», — сказал Флэзвелл. «Их нельзя не любить», — подхватила Шейла. «Весёлые, беззаботные». «Но у них нет души», — напомнил Флэзвелл. «Да», — отозвалась она, сразу посерьёзнев. «Это правда. Так зачем же я вам понадобилась?»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 Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами направились к подножью любимых флезволом величественных гор. Затененные отвесными утесами, тут поблескивал тихий, темный пруд, а над ним склонились гигантские деревья, выращенные флезвеллом при помощи стимуляторов роста. Здесь они остановились. «Вот что я хотел вам сказать», — начал флезвелл. «Вы, Шейла, меня удивили».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 «Когда же мы, наконец, сотворим обряд?» «Обряда вообще не предвидится», — оборвал его Флэзвелл и прошествовал домой с гордым видом. Внутренне кипят злости. Робот поколебался с минуту и спустил вздох, отдававший металлом, и пустился догонять образцовую невесту Ультралюкс. Всю ночь Флэзвелл просидел в своей комнате, усиленно прикладываясь к бутылке и что-то бормоча себе под нос. С рассветом верный Ганго Сэм постучался и вошел к нему в комнату. «Вот они, женщины!» — бросил Флэзвелл своему верному приближенному. «Чего? Изволите!» — откликнулся Ганга Сэм. «Я никогда их не пойму! Она меня за нос водила! Я-то думал, она метит здесь остаться! Я-то думал!»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 «В спецификации по робототехнике особо указано, что роботов надо строить без души, чтобы избавить их от страданий». «Мудрое указание», — сказал Флэзвелл, «не мешало бы подумать об этом и в отношении людей». «Ну да чёрт с ней! Ты-то зачем пожаловал?» «Я пришёл доложить, что грузовой корабль вот-вот приземлится». Флэзвелл побледнел.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 Флезвелл и сам не помнил, как она очутилась в его объятиях. Он поцеловал её, и это было, словно на горизонте засияло новое солнце. Наконец он сказал осипшим голосом, и будто себе не веря. «Вот так так!» Флезвелл дважды кашлянул. «Шейла, я люблю тебя. У меня тебе, конечно, не видать роскоши, но если ты останешься...»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 — восклицал брачующий. — Думал ли я дожить до дня, когда робот восстанет на робота? — Что случилось? — спросил Флезул. Этот ваш мастер сидел у меня на загривке, — пожаловался брачующий. — А его дружки держали меня за ноги. Но ведь я рвался сюда, чтобы свершить обряд, предписанный правительством и фирмой «Рэбик Уорд». «Что же это ты, Ганго Сэм?» — спросил Флезвелл, ухмыляясь. Брачующий тем временем бросился к Шейле. «Ну как? Вы живы? И с вами ничего не случилось? Ни ссадин, ни коротких замыканий?» «А нет-нет, все обошлось», — выдохнул Шейла, с трудом приходя в себя. «Это все я натворил, босс, сэр», — повинился Ганго Сэм.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 «Они-то вольны выбирать себе жениха по вкусу, и я так долго торчала там, просила, чтобы меня выписали из модели ультралюкс, пока пока не познакомилась с заведующим столом заказов. И вот», — выпалила она залпом, — «упросила его послать меня сюда». «А как же Паша Дешре?» «Я его выдумала». «Но зачем?» — развел руками флезвол «Ты так красиво!»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 Спросил флезвол «Видите ли, сэр, мистер Флэзвелл, эфенди, известно, что человеку-мужчине требуется красивая человек-женщина. Пограничная модель ничего приятного в этом смысле не обещала. А мэм Саиб Шейла — дочь друзей моего прежнего хозяина. Я и взял на себя смелость послать ваш заказ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 «Но что же в этом контейнере?» — обратился он к Шейле. «Мои платья, мои безделушки, мои ботинки, моя косметика, мой парикмахер, мой... Но тебе самому будет приятно, дорогой, чтобы твоя жёнушка хорошо выглядела, когда мы поедем с визитами. В конце концов, Цитера-5 всего в 15 летных днях отсюда. Я справлялась и ещё до того, как к тебе ехать». Флезвелл покорно кивнул.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 «Почему именно теперь? Почему не на прошлой неделе? Или я единственное здесь разумное существо? Ну да ладно! Возлюбленные чада!» Наконец церемония состоялась. Флэзвилл не поскупился дать своим роботам три свободных дня, и они пели, плясали и праздновали на свой беспечный роботовский лад. С той поры, На шансе наступили другие времена. У флезвелов началось нечто вроде светской жизни. Они сами бывали в гостях и принимали у себя гостей. Такие же супружеские пары в радиусе 15-20 световых дней. Сцитеры-3, Тама и Рандико-1. Зато все остальное время Шейла гнула свою линию безупречной пограничной супруги, почитаемой роботами и боготворимой своим мужем. Брачующий робот, следуя стандартной инструкции, занял на астероиде место счетовода и бухгалтера. По своему умственному багажу он как нельзя лучше подходил для этой должности. Он часто говаривал, что без него здесь все пошло бы прахом. Ну а роботы продолжали выдавать на горатори. Дир, Олдж и Смис расцветали в садах, и Флезвелл с Шейлой делили меж собой бремя человека. Флезвелл не мог нахвалиться своими поставщиками Рэбеком и Ордом. Но Шейла, та знала, что истинное счастье в том, чтобы иметь под рукой такого старшего робота, как преданный Ганго Сэм. Даром, что у него не было души.